Два классика. Михаил Гайден. Реквием до минор 1771 год. Интроитус. Авган Камдай Моцарт Реквием ре минор 1791 год интроитус МОЦАРТ И МУЗЫКА КЛАССИЦИЗМА Если бы нужно было описать музыку Вольфганга Мадея Моцарта тремя словами, то она — эталон венского классицизма. Очень короткая жизнь Моцарта целиком поместилась во второй половине 18 века. Это время расцвета классицизма не только в музыке, но также в литературе, архитектуре и истории идей. Музыка этого периода принципиально отличается от предшествующих 150 с лишним лет барокко. За несколько десятилетий представления людей о мире и о себе в нем претерпели огромные изменения, сделав иными их взгляды на искусство. Настало время просвещенческих идеалов логики, оптимизма и действенности, веры в себя и в мир подвластный разуму, осиянный светом знания и потому дисциплинированный и гармоничный. поиска во всем цельности, ясности, пользы. Барокко с его чудачествами и чудесами, с диковатой избыточностью, с сочетанием таинственной зауме и цветистой роскоши заставляет человека просвещения хмуриться. Оно вызывает неловкость. Музыку Моцарта, безусловно, можно рассматривать как звуковую иллюстрацию идеалов классицизма. К ней подходит все сказанное ранее. а также ее отличает театральность, свойственная эпохе. Театр для классицизма стал одним из главных инструментов и способов мыслить. И даже больше, театр теперь — вообще основной модус существования искусства. Это совсем другой, чем прежде, совсем не барочный театр с его причудами, цирковым апатажем и драматическими излишествами. Классицистический театр — искусно составленная, продуманная и гармоничная модель мироздания. Он развлекает разум и трогает сердце. Он учит человека и растит гражданина. В этом смысле Моцарт полностью принадлежит своей эпохе, поскольку оперной музыки у него в разы больше, чем церковной, не говоря о том, что изумительное драматическое дарование Моцарта зачастую превращает его инструментальную музыку в развернутые оперные сцены без пения. Но в то же время в музыке Моцарта сходятся все нити, тянущиеся из прошлого. Это и зрелая, уже перерождающаяся роскошь позднего барокко, и возвышенная мистика старинных мес, и бриллиантная итальянская опера. Вроде бы классик до последней пуговицы Камзола, он унаследовал все, что произошло в музыке до него, а также оказался гостем из будущего. Героем образцовой романтической истории, которая стала культурным мифом следующего, 19 века, охочего до тайн, а затем и вовсе ушла в массовую культуру. Недописанный реквием. Эта история была пересказана слишком много раз, поэтому позволим себе вспомнить ее совсем кратко. Как известно, в середине июля 1791 года 35-летний Моцарт получает заказ на анонимное сочинение реквиема и, по-видимому, аванс за него. Здоровье его шатко, он испытывает материальные затруднения, лихорадочно работает. Не знает точно, чьей памяти будет посвящено сочинение и якобы говорит своей жене Констанце, что пишет реквим сам себе. Делает перерыв на поездку в Прагу, где в поразительные сроки завершает оперу «Милосердие Тита». Ему помогает Франц Ксавье Зюйсмайер, композитор итальянской выучки, тогда состоявший при Моцарте кем-то вроде помощника и копииста. говорили, что у них были схожие почерки, и ожидаемо считающиеся посредственным. К концу ноября этого года Моцарт прикован к постели. Он слаб и измучен. Констанца забирает у него ноты реквиема, чтобы он, сочиняя, не изводил себя. Затем отдает их обратно. В начале декабря наступает недолгое просветление. Моцарт поет фрагменты из еще не готового реквиема с приглашенными знакомыми. Больной и не чуждой легкой параноидальности То и дело, в письмах Моцарт пишет о том, что окружен недругами. Он якобы говорит, что его отравили. Софи Вебер, свояченица Моцарта, ухаживавшая за ним до самой смерти, скажет позже, что последним усилием его губ были полусознательные указания о партии Летавр в партитуре Реквиема. Он умирает 5 декабря 1791 года, не до конца понятно от чего не завершив сочинение, оставив фундамент и каркас того, что впоследствии станет одним из изумительнейших музыкальных зданий в истории. Теперь уже вдова, Констанция вначале просит композиторов круга Моцарта довести до конца партитуру. Затем за это берется копиист Зюйсмайер. Она сначала пытается выдать реквием за почти завершенный автором и просто переписанный Зюйсмайером Набелло с минимальными добавлениями. Потом показания начинают множиться и путаться. Зюйсмайер ставит поддельную подпись Моцарта на партитуре, врученной заказчику в 1792 году. А через 8 лет, перед смертью, в письме от 8 февраля 1800 года, вдруг заявляет, что не менее чем три части «Реквиема» Санктус, Бенедиктус и Агнус Дэй принадлежат ему целиком. Да, он многократно прорабатывал, пропивал и обсуждал с умирающим Моцартом те части, что уже были задуманы, в том числе подробно обговаривая их оркестровку. И потому именно ему, Зюйсмайеру, выпало завершить сочинение. Однако писать эти части, по его словам, пришлось самостоятельно. Вопросов много. Кто в действительности дописал «Реквием» Моцарта? Если это был Зюйсмайер, то почему Констанца выбрала именно его? Что заставило его согласиться, соблюсти анонимность, ждать 8 лет, а затем выступить с заявлением, сделанным в письме незадолго до смерти? Зачем было в 1792 году подписывать партитуру фамилии Моцарта, если история с «Реквиемом» была секретом Полишинели? Неоконченная авторская версия прозвучала в театре Андервин в качестве посмертного чествования автора, а дополненная и исправленная — позже на концерте в пользу Констанции. Действительно ли Зюйсмайер записал то, что ему надиктовали и напели? Насколько можно оркестровать, уже не говоря о сочинении, что-либо по устным указаниям. Партитура, которой мы располагаем, проливает на вопросы авторства мало света. Она начата одной рукой, завершена другой, однако, с учетом мифологических кусков музыки на отдельных листочках, они упоминаются Констанции как записочки набросанных умирающим Моцартом, на чем попало якобы аккуратно перебеленных и включенных в партитуру Реквима Зюйсмайером, и с учетом того, что он, по его собственным словам, писал под диктовку, В графическом анализе не слишком много смысла. Характерно, что многие исследования партитуры Реквиема превращаются в поиск доказательств того, что как можно большее количество материала в нем все же принадлежит Моцарту. Превалирует риторика, согласно которой у Зюйсмайера не должно было хватить ни таланта, ни воображения на то, чтобы написать музыку, согретую лучами гения. в то время как гармонические странности и неловкости в голосоведении охотно объясняются его вмешательством. Здесь принято добавлять, что никогда больше Зюйсмайер не создал ничего подобного «Реквиему». Но не совсем понятно, как произвести сравнение. Какую именно музыку Зюйсмайера, в каких исполнениях и как часто мы можем услышать? Да и вообще, каковы критерии оценки сочинения как гениального или посредственного? С другой стороны, ученик Сальери, так и оставшийся в тени, находившийся под сильным влиянием итальянской оперной школы, возможно, действительно был бы, мало кому известен сейчас, не окажись он замешан в этой истории. Реквием Моцарта, звучавший на панихиде по Гайдну в 1809 году и похоронах Шопена в 1849 году, классицистической по времени создания, но говорящей на эффектной смеси барокко и классицизма, Романтический по мифологии оказался еще и сочинением, во многом отвечающим концептуальным исканиям XX века. Реквием — текст, свыше 200 лет завершающийся и не могущий быть завершенным. Задача без правильного ответа. Существует порядка двух сотен вариантов партитуры реквиема от попытки исполнения исключительно аутентичных, не вызывающих сомнений моцартовских набросков, до версий с различными дополнениями, Например, обнаруженный в 1960 году среди бумаг Моцарта 16-тактовый набросок фуги «Амен», которая могла предназначаться для «Реквиема». От дзюйсмайеровской версии до проектов по завершению «Реквиема» композиторами наших дней. Таким образом, он может быть вписан в любой контекст и трактован в широчайших стилистических рамках, превращаясь в эталон абсолютной музыки. С него легко счищается не только повод для создания, Предположительно, заказ исходил от австрийского аристократа фон Вальзига, непрофессионального музыканта и любителя всяческих балагурств, возможно, желавшего выдать работу Моцарта за свою. Так же легко, как эти частные обстоятельства, от реквиема отделяются и буквальный смысл латинского текста, и широкий реквиемный контекст, и даже стилистика, породившая его эпохи, Он превратился в феномен, равно присутствующий в любой музыкальной эпохе и не обусловленный ничем сторонним. Реквим Моцарта состоит из канонических частей. Интроитус, кирия, секвенция на текст «Диес Ире», аферториум, санктус, агнусдей и завершающая коммунию. Длинный текст «Диес Ире» поделен на 6 разделов, различных по музыкальной структуре и характеру. Поэтому можно рассматривать эту часть как состоящую, в свою очередь, из шести более мелких разделов. Только первая часть «Интроитус» целиком написана и оркестрована Моцартом. Инструментовку второй уже необходимо было доводить до конца. В третьей секвенции Моцарту принадлежат наброски вокальных партий и отдельные инструментальные линии. Принято считать, что им также был начат аферторий. Начиная с «Санктус», Зюйсмайер претендует на безраздельное авторство. После него следует Бенедиктус, вторая из якобы написанных им частей, и Агнусдей, согласно письму 1800 года, тоже созданная Зюйсмайером, но музыкально в значительной мере заимствующая у раннего духовного сочинения Моцарта короткой мессы 1775 года, прозванной немецкими музыкантами Воробьиной из-за чирикующего эпизода в партии скрипок. Последняя часть реквиема «Каммунио» представляет собой повторение первых двух. Обстоятельства, часто приводимые в качестве подтверждения композиторского бессилия бедного Зюйсмайера, однако на самом деле часто встречающиеся в реквиямах и мессах. В этом случае ставилась пометка «как в кире». Духовная музыка конца XVIII века. По мнению знаменитого исследователя Чарльза Розена, духовная музыка во времена классицизма оказалась в противоречивом и даже кризисном положении. Действительно, эта гуманистически ориентированная, космополитичная, полная энергии эпоха выработала блестящий музыкальный язык, глубоко светский, не совсем подходящий для того, чтобы высказываться на нем в церкви. По сравнению с барочной, музыкальная конструкция у классиков прояснилась, облегчилась, схематизировалась. Пушечная помпезность церковных действий XVII века начинает казаться избыточностью и дурновкусицей. Любовь эпохи к целостности, балансу, элегантности, красоте пропорций находит воплощение в жанре симфонии, а зеркалом искусства вообще становится театр. Как говорилось ранее, даже в инструментальных, бестекстовых сочинениях классиков зачастую без труда просматривается театральный каркас. Типажи героев, особая драматическая риторика, самопредставления, конфликты — счастливые разрешения, знаменитый принцип театральных классических или аристотелевых единств, правил драматургии, основывающихся на формуле единства действия, места и времени. Это означало, что идеальное театральное действие должно было отвечать ряду требований, иметь ясный магистральный сюжет, не отягощенный сторонними линиями, разворачиваться в стабильном и замкнутом пространстве, а также укладываться в 24 часа сюжетного времени. Одновременно с этим продолжает повышаться статус инструментальной музыки. Оркестры становятся больше, тембрально разнообразнее, отдельную и все более важную роль в них начинают играть духовые инструменты. Все меньше используется ранее обязательный клавесин. Если представить этот язык применительно к церковному контексту, очевидна опасность того, что он заставил бы духовную музыку звучать или по-оперному, или избыточно симфонично. Так и получалось, в то время как для церкви были равно неорганичны и виртуозное пение, и драматический темперамент, и галантная грация раннего симфонического стиля. Но мало того, что части месс стали зачастую походить на оперу, перелицованную на латынь. Иногда светская музыка появлялась в церкви, даже не камуфлируясь под духовную. Так во время службы могли звучать инструментальные сочинения без всякого хора. По свидетельству Леопольда Моцарта от 1773 года, его 17-летний сын Вольфганг во время мессы исполнял скрипичный концерт. Все это привело к тому, что нецерковный характер церковной музыки начинает вызывать у клириков раздражение, а у просвещенных комментаторов — насмешки. И в начале 80-х годов XVIII века указом императора Иосифа II использование концертной музыки во время службы оказывается запрещено. Сопротивление стилистической новизне, естественной для церкви с ее зависимостью от непрерывной традиции, поместило духовную музыку в особую нишу, отделенную от эволюционного пути, по которому пошли светские жанры. В отличие от них, музыка для церкви оказалась на пути назад в барокко. Причем не в перетехнически праздничную, фантазийную его сторону, а в сторону возвышенной строгости и архаики, с которыми барокко начал ассоциироваться у поколений, с недавних пор рассматривающих его как часть истории. Так, в конце XVIII века возникает мода на необарочный, а то и неоренессансный церковный стиль, Волна, усилившаяся десятилетия спустя в после послебетховенскую эпоху. В худшем случае это выражалось в том, что церковная музыка автоматически повторяла барочные штампы, реконструируя благочиние и серьезность высокого штиля с помощью набора разученных средств. В лучшем она прививала язык своего времени на барочную старину. В результате получались неординарные, поныне интригующие, сложные для восприятия сочинения, такие как Феноменальное торжественное месса позднего Бетховена. Младший Гайден. Изумительным ранним примером такой неоархаики является сочинение на два десятилетия опережающее Реквием Моцарта и оставшееся за пределами внимания широкой публики. Это Реквием Михаила Гайдна, младшего брата великого Франца Йозефа Гайдна, того самого папаша Гайдна. что бессменно возглавляет большую тройку венских классиков — Гайден, Моцарт, Бетховен. Михаэль был младше Гайдена-старшего на 5 лет. И именно он — важная фигура в церковной музыке этого периода, поскольку для него, в отличие от старшего брата, она на всю жизнь осталась основной стихией. Как большинство музыкантов своего времени, братья гайдны сформировались в церковной среде. Родившись на границе нынешних Австрии и Венгрии, Детьми они оказались в Вене и состояли певчими в соборе святого Стефана. Михаэль сохранил связь с церковью и после того, как у него сломался голос. Он играл в соборе на органе, посещал занятия в семинарии, писал духовные сочинения, занимал должность в епископстве на территории современной Венгрии, обзаведясь в сфере церковной музыки достаточной репутацией, чтобы племянник Сигизмунда фон Шратенбаха, тогдашнего зальцбургского архиепископа, отрекомендовал его в этом качестве своему дяде. В августе 1763 года Михаил Гайден получил место при Зальцбургском дворе, где ему предстояло проработать вплоть до своей смерти 10 августа 1806 года. Вольфгангу Амадео Моцарту на тот момент было 7 лет. Его отец Леопольд Моцарт работал там же при Зальцбургском архиепископе и сочетал сразу несколько функций. Наряду с другими композиторами он носил титул придворного композитора, что помимо сочинения музыки подразумевало определение концертного репертуара, дирижирование и игру в оркестре. Архиепископ фон Шратенбах был страстным любителем музыки, и аппарат, снабжавший ею быт и праздники архиепископства, при нем разросся чуть ли не до ста человек. Это были придворные композиторы, оркестр, певческая капелла, хор мальчиков, Органисты и вокалисты, среди которых любимицей архиепископа была Мария Магдалена Липп, певица, дочь одного из придворных музыкантов, через несколько лет ставшая женой Михаэля гайдна Вступив в должность концертмейстера и придворного композитора, за время 37-летней службы при двух архиепископах Гайден-младший написал для Зальцбурга сотни духовных сочинений. Однако так и не стал ни капельмейстером, ни даже заместителем капельмейстера, оставаясь на довольно скромном положении. В письмах Леопольда Моцарта, отца Вольфганга, можно часто встретить пренебрежительное и критическое отношение к Михаэлю Гайдну. Он недолюбливал Марию Магдалену, порицал образ жизни и привычки самого Гайдна. В частности, Леопольд раздражал его лень, якобы нерадивое отношение к совершенствованию в игре на органе и злоупотребление вином. Весьма вероятно, что этот тон отчасти вызван ревностью к композиторским успехам коллеги. Примечательно, что о музыке Гайдена Леопольд отзывается неизменно почтительно, часто с восторгом. Несмотря на то, что Моцарты и Гайдены не общались семьями, Михаил Гайден был, разумеется, знаком с молодым Вольфгангом. В какой-то момент он и 11-летний Моцарт оказались заняты в работе над одним из сочинений для Зальцбургского театра, А позже они, подросток и взрослые, представители разных поколений, по возрасту соотносившиеся как сын и отец, и вовсе оказались коллегами. Когда Моцарт работал для архиепископства, как раз в тот период, когда была создана большая часть его сочинений для церкви, они оба были органистами. Гайден работал в церкви Святой Троицы, а Моцарт в Кафедральном соборе. Причем после того, как в 1781 году Моцарт уехал из Зальцбурга, шумно порвав с тогдашним архиепископом Колоредо, Гайден взял на себя его нагрузку. Колоредо занял место архиепископа фон Шратенбаха после смерти последнего в 1771 году. Именно тогда, по случаю погребальных церемоний, Гайден был создан реквием в доме Нори, его самая прославленная работа. Считается, что на характер реквиема могло также повлиять событие, почти непосредственно предшествовавшее его сочинению. Маленькая, еще даже негодовалая, единственная дочь Михаэля Гайдена, его жены Марии Магдалены, Алоизия Йозефа, умерла в начале 1771 года. Моцарт вместе с отцом присутствовал на первом исполнении «Реквиема» в 1772 году. Позже, уже уехав в Вену, он продолжил интересоваться музыкой михаила гайдна и ценил его мнение. В письме к своей старшей сестре Аннерль в августе 1788 года Он просит, чтобы та прислала ему партитуры двух гайдновских месс для изучения. А также добавляет, что хотел бы, чтобы Нанерль пригласила гайдна в гости и поиграла ему сочинение самого Моцарта. Примечательно, что Моцарт интересуется именно мессами, ведь Гайден писал и симфонии, и музыку для театра, и танцы, и камерные сочинения. Это говорит о том, что Моцарт, оторванный от Зальцбурга после разрыва с архиепископством, Находясь в Вене и будучи целиком погружен в светскую стихию, продолжает испытывать интерес к церковной музыке. Причем именно к языку, прекрасно освоенному Гайденом-младшим в условиях требований к новой архаике. Этот язык сочетал возвращенный в моду старинный стиль, контрапункт в ренессансном вкусе, с гомофонией и пением едва ли не в оперном стиле.